Двойной код гимнопедий Гимнопедии представляют собой изумительный образец этой двойственности, и под поверхностью полного штиля, как кажется, ненарушаемого во всех трех пьесах, хранят часть той же тревоги, что иногда прорывается в смешных текстах их автора и его круга. Помимо внешней бесхитростности, умильного печального флера, простой структуры, повторности, ясности и прозрачности, которые очевидны в этих пьесах, В них можно считать сарказм, а также тщательно спрятанные структурные особенности, позволяющие оценить их как образец сложного новаторского искусства. Сати, умерший в 1925 году, не мог заподозрить, что несколько десятилетий спустя ироничные и модернистские слои в этих пьесах окажутся почти полностью стерты, причем не для массового потребителя, а именно для профессионального, опытного слушателя. По мере того, как с середины 20 века попытки привить элитарное искусство на массовый вкус стали считаться популизмом и приспособленчеством, сатия начал восприниматься как остряк от музыки или как профессиональный разрушитель клише. В свою очередь, простенькие и нежные гимнопедии отнюдь не соответствовали этому облику, поэтому и вовсе вошли в амблуа лёгкой музыки. Конечно, это не так. Само название жанра — хулиганское несуществующее слово, находящееся в двусмысленных отношениях с характером пьес. Оно представляет собой слияние двух греческих корней и намекает на образ одновременно обаятельный, поэтичный и непристойный. Это спортивное упражнение, выполняемое обнаженными юношами под музыку. Сати не придумал его. Согласно словарю Жан-Жака Руссо, изданному в 1768 году, Гимнопедия — это ария или ном, античный театрально-музыкальный жанр, под который танцевали юные обнажённые спартанские девы. Музыкальный словарь «Dictionnaire de musique», изданный в 1839 году в Париже под авторством Доминика Мондо, описывает гимнопедию как танец, танцующийся в обнажённом виде и сопровождаемый песней, который юные спартанские девы исполняли по особым поводам. В греко-английском словаре 1843 года под редакцией Лидла и Скотта гимнопедия определяется не как танец, но как название празднества, а также меняется пол танцоров — праздник в спарте, на котором обнажённые юноши танцевали и выполняли ряд гимнастических упражнений. Представляя сатию Радольфу Салису, Виталь Хокке объявил, что тот гимнопедист. Подобный род занятий так понравился почётному члену общества гидропатов, что Солис, по легенде, ответил «вот это профессия». Этот разговор, если он действительно был, состоялся до того, как гимнопедии увидели свет. Поэтому можно воспринимать их как стремление сати продолжить шутку. В сочетании с названием, их заторможенный меланхолический характер и эллигическое настроение приобретают трагикомический характер. Уровень понимания полностью недоступный слушателю, если он не знает хотя бы о том, как они озаглавлены. Гораздо заметнее их салонный вальсовый характер, но в то же время он неудобно медленен для вальса. Или въедающийся в память, основанный на повторности мотив, но лишённый всякой симметрии в разбивке на фразы. Несложная структура — мелодия плюс аккомпанемент, но в атмосфере подчёркнутого холода и аскетизма. Восток и Средневековье. Последнее неожиданно ещё в свете того, что Сати, по его словам, создал гимнопедии под воздействием впечатления от прочитанного им романа Флабера «Саламбо», истории, разворачивающейся на Ближнем Востоке в древности, изобилующей ориенталией, экзотикой и историческими деталями. Чешский художник Альфонс Муха, чьи рисунки утончённых женских образов и цветов стали символом Арнуво, в конце 1890-х выполнил обложку для этого романа. Любовь эпохи Арнуво к диковинному, к африканским, восточным, японским художественным мотивам широко известна и находит воплощение во всех видах искусства. Сати восхищался минималистическими, необъемными, изысканно бледными иллюстрациями Ореоля и картинами Пювида Шаванна, а сам в конце 1880-х под псевдонимом писал в журнал под названием «Японский фонарик». Однако в гимнопедиях нет ни звуковой роскоши Востока, ни попытки стилизации. В отличие от написанного через два года цикла «Гносиенны» из шести загадочных пьес, сейчас часто объединяющихся с гимнопедиями. На сиенах отчетливо слышен опыт взаимодействия сати и с балканской народной музыкой, и с яванским гамеланом, легендарным индонезийским оркестром гонгов, барабанов и прочих ударных, который прозвучал на Всемирной выставке в 1889 году, став потрясением для французских композиторов целого поколения. Восточность гимнопедий, разве что в их абсолютной сюжетной и драматургической статике. Упомянутый ранее эффект повтора любимой сати, явственно присутствуют в гимнопедиях с их мерно звенящим гипнотическим басом, тем самым, что заставляет наивного слушателя путать их с сентиментальным вальсом. Однако повторность была не единственным средством борьбы с динамическим нарративом романтиков и его штормовой сюжетикой. Гимнопедии представляют собой три вариации на одну и ту же тему При этом изложение самой темы отсутствует. Разумеется, вариационные циклы существовали и в XIX веке, и в XVIII веке, однако они строились по принципу экспонирования темы, подававшейся как основной материал, за которым следовали подчиненные ей вариации. В классическом цикле смысл формы был в том, что вариации оказывались разными по фактуре и характеру и уводили от первоначальной темы все дальше. Они могли меняться по темпу, способу изложения, из игривых — делаться воинственными, из мажорных — минорными. Наоборот, три гимнопедии — это три невероятно схожих варианта одного и того же материала, лишенного всякой динамики, не представленного нам в основном виде, возможно, несуществующего в нем. Таким образом, каждая из трех пьес может быть рассмотрена как оригинал. Они различны, но не более чем один и тот же предмет, созерцаемый спереди, затем сбоку и, наконец, сзади. Из-за этого простой музыкальный тезис, неизменный и как будто медленно вращающийся перед нами, постепенно отключает наше ощущение времени, а значит, ожидания перемен и новизны. В «Чёрном коте» устраивались знаменитые представления театра теней с фигурами, вырезанными из чёрной или белой бумаги, и цветными лампами, каждая из которых окрашивала сцену в один яркий, концентрированный цвет. Проекции на стене выглядели более или менее интенсивными сгустками этого цвета в зависимости от расстояния между фигурой и экраном. Сати аккомпанировал этим представлением на фортепиано. Пофантазировав, мы можем сравнить драматургию гимнопедий с преувеличенно долгим разглядыванием оттенков единственной краски. Идея несмешивающихся цветов, которую можно проследить до средневековых витражей, занимавших воображение Сати-Медивиста, выражалась в его музыке не только так. Симфонические сочинения Сати звучат Мюзикхольна именно потому, что его оркестровка очень контрастна. Он мыслит герметичными пластами звука, не ища оттенков и переходных красок. В отличие от мастеров оркестровки его поколения, в первую очередь, Клода Дебюсси. Средневековый привкус гимнопедий усиливается еще потому, что их мелодия модальна, то есть состоит из звуков старинного церковного звукоряда. Мажор и минор — Лады, облюбованные композиторами, начиная с барокко и прочно сросшиеся в восприятии слушателя с аффектами, радостными и печальными, из-за этой ассоциации автоматически наделяли музыку содержанием. Совсем не это было нужно Сати антиромантику, шутнику, интроверту и человеку такой скрытности, что наделало любой открытый эмоциональный жест попросту невозможным. Обращаясь к старинному ладу, Сати делает окраску мелодии холодной, двусмысленной, и отрешённой. Однако тотчас по закону двойного кода подслащивает пилюлю, её повороты всякий раз лишь чуть-чуть не достигают знакомых клише, милых сердцу любителей музыки. Её певучий характер и шансонные интонации постоянно давят на механизм узнавания. Двойной код из философии постмодернизма, которую, однако, можно применить к музыке Сати. В самом общем смысле двойной код подразумевает как минимум два уровня адресации художественного произведения, выбираемые аудиторией в зависимости от ее интеллектуального уровня и уровня подготовленности. Судьба гимнопедий. Три гимнопедии были написаны 22-летним композитором между февралем и апрелем 1888 года. И премьера первой из них состоялась в декабре, приблизительно через год после того, как Сати был представлен Радольфу Салису как гимнопедист. Изданы они были раздельно, и разница между двумя изданиями ярко свидетельствует о принадлежности гимнопедии одновременно миру демократичного повседневного музицирования и заощрённой многослойной эстетики в духе чёрного кота. Первая пьеса появилась в музыкальном журнале, издававшем произведения для разыгрывания дома, А третья, изданная частным образом, эффектно, в неоготическом духе, была прорекламирована в ноябре 1888 года в журнале «Черный кот», языком, приличествующим настоящему фумисту. О пьесе и ее авторе говорилось, что третья гимнопедия может считаться одним из самых прекрасных творений века, ставшего свидетелем рождения этого незадачливого джентльмена. Место, где можно приобрести издание, «Бульвар Мадженто-66», было адресом отца и мать Чехи Сати, которые располагали небольшим частным издательством. Тем не менее, интерес к музыке Сати, который позволил ей прозвучать за пределами кабаре или собраний Розенкрейцеров, первоначально проявил Клод Дебюсси. Он оркестровал гимнопедии, убрав вторую и поменяв местами две оставшиеся, и многократно включал их в концертные программы. Примечательно, что это единственная пьеса другого автора, которую Дебюси когда-либо брался оркестровать. Сати отнёсся с благодарностью и радостью к вниманию, оказанному им композитором, который к тому моменту обладал значительным весом и в глазах публики, и в музыкальных кругах. Сделав оркестровку в 1896 году, Дебюси включил симфоническую версию гимнопедий в концерт Национального общества 20 февраля 1897 года. Дирижировал Гюстав Доре. Ему принадлежит описание интересного эпизода, вероятнее всего искажённое из-за его восхищения фигурой Дебюсси. По словам Даре, Сати пытался играть гимнопедии сам на фортепиано в присутствии Дебюсси, однако делал это так бездарно, что о самой музыке нельзя было сделать никакого вывода. На что, сказав «позвольте Адам вам услышать собственную музыку», Дебюсси вызвался исполнить их сам. Во многом пьесы стали хорошо известны парижской публике в течение следующего десятилетия, именно благодаря оркестровке Дебюсси. Несомненно, прекрасный, однако абсолютно противоречащей графичности и холодку оригинала, ощутимым даже при взгляде в клавир с его пустотами, паузами и простором. Большой любитель и публичный защитник музыки сати, Жан Кокто, считавший простую лирическую мелодию неотъемлемым свойством французской музыки и энергично противостоявший импрессионизму с его неясностью и туманом, писал, что оркестровки Дебюси окутывает густой байрыцкий туман, пронизываемый ударами молний Тем не менее, для публики и критиков, автор гимнопедий почти всегда оставался в тени гениального аранжировщика. Пожалуй, исключение составлял другой великий импрессионист, Марис Равель. хотя этот ярлык подходит ему еще меньше, чем Дебюсси. Будучи всего на 9 лет младше, он относился к Сати как к учителю, знал его музыку и в каком-то смысле являлся его последователем, называя его дедушкой некоторых своих пьес. Алексис Роман Мануэль, французский композитор, называл четвертой гимнопедии одну из пьес сказочного цикла Равеля «Моя матушка Гусыня», 1908 год, «Разговоры, красавицы и чудовище». Действительно, о музыке Сати напоминает ее сдержанный, хрупкий архаичный облик, сказочный тон и неоклассичность. Помимо перечисленных уже эстетических течений, Сати безусловно является одним из первопроходцев неоклассицизма, воцарившегося в европейской музыке через несколько десятилетий. В его основе, отнюдь не идея изготовления подделок под XVIII век или любой другой, не реконструкции его техник и не остроумная игра в попури узнаваемых стилевых цитат. Неоклассицизм стремился заимствовать принцип, закономерность или алгоритм, работавшие в какой-то из эпох прошлого. и поставить его на службу в новой реальности. В этом свете Сати — чистые воды неоклассик, в случае с гимнопедиями, берущий классическую форму, цикл вариаций из музыки классицизма и меняющие условия ее работы. У Сати вариации не контрастны, намеренно сближены так, чтобы исчез всякий намек на драматургическое развитие, а тема, лежащая в их основе, не представлена вовсе. Из безвестности в поп-культуру. Получив известность благодаря оркестровке Дебюси, вплоть до середины XX века гимнопедии то и дело мелькали в концертных программах, выглядя в лучшем случае проходными салонными пьесками, которым повезло получить изысканное оркестровое воплощение из рук самого Дебюси, а в худшем — просто бледной, малоинтересной, маломасштабной музыкой, терявшейся на фоне развернутых симфонических опусов, с которыми она исполнялась. Музыкальный критик Анри Готье Вилар утверждал, что гимнопедии должны быть не просто талантливо оркестрованы, но переписаны для того, чтобы можно было говорить о них серьезно. Эта позиция совпадала с той, что занимали в отношении этих пьес почти все просвещенные критики. Тонко спрятанные модернистские черты их не бросались в глаза. Еще не казался поразительным сам факт того, что три эти пьесы — ироничные, скромные, много и точно говорящие о грядущем веке, были созданы в один год с монументальными произведениями романтизма. В то же время их популистские черты только усиливались. Соприкоснувшись с явлением звукозаписи, гимнопедии оказались доступны широкому кругу слушателей, не испытывавших специального интереса к музыке, не обладавших слуховым опытом, возможно, никогда не бывавших на филармоническом концерте. Поверхностное сентиментальное обаяние гимнопедий Настолько пришлось этой публике по вкусу и так удачно вписалась в коммерческие стратегии новой эпохи, что пьесы оказались наделены новыми смыслами и сферой использования. Она уже никак не пересекалась с миром большого искусства. Они использовались в качестве музыки для здорового сна, фигурировали в подборках романтических композиций для свадеб, музыки для медитации или занятий растяжкой. Затем подверглись ряду транскрипций, полностью лишивших знакомой мелодии элемента авторства. История восприятия гимнопедии наверняка не огорчила, но заинтересовала бы и рика Сати. Она идеально вписывается в разработанную им самим концепцию меблировочной музыки. Правда, меблировочная, в отличие от гимнопедий, задуманных как концертные пьесы, с самого начала была призвана быть коммерческой, смягчать уличные звуки и британие ножей и вилок в ресторанах. заполнять пустоты в разговорах и делать обмен банальностями необязательным. К тому же эта идея была разработана существенно позже, между гимнопедиями и меблировочной музыкой больше 30 лет. Впрочем, терапевтическое воздействие гимнопедии было отмечено еще при жизни их автора. 23 марта 1889 года в одной из рубрик журнала, издаваемого Монмартерским кабаре «Японский диван», появилась статья, в которой был упомянут Ирик Сати. В выражениях, напоминавших рекламу чудодейственных пилюль или очередного эликсира от всех болезней, некая благодарная читательница до небес превозносила третью гимнопедию, описывая феноменальный эффект, который всего за три применения та оказала на ее носовой полип, осложненный болями в печени и ревматическим расстройством. Автором статьи была некто Вирджиния Лебо, Однако ее литературный стиль и содержание статьи позволяют нам с высокой вероятностью предположить, кто именно скрывался за этим псевдонимом.